глава четыре я пришел к себе поздно мэри уже спала я осторожно разделся и лег меня разбудили рыдания мэри она сидела на диване и плакала уронив голову на руки я схватил и повернул к себе ее лицо что с тобой мэри что с тобой говорил я целуя ее мокрые щеки она отстранилась от меня ты меня не любишь прорыдала она мэри что ты говоришь я не люблю тебя я После мутного сна я ничего не мог сообразить, только все снова хватало ее и целовал. Она опять вырвалась и гневно топнула ногой. «Не прикасайся! Не любишь! Если хочешь знать, я тоже тебя не люблю!» Лишь сейчас я начал понимать, что происходит. Я отошел от мэри, сел в кресло и спокойно спросил. «Итак, я тебя не люблю? И ты меня не любишь?» Интересное признание. «Но почему ты решила, что я тебя не люблю?» «Ты...» «Спрашивал обо мне справочную», — лепетала она сквозь слезы. «Ты испугался, что нас разделяет такое несоответствие? А я ведь тоже испугалась, но думала о тебе и все искала, все искала встречи. Я хотела тебя видеть с того вечера в Каире, а ты уехал на Ору, даже не пожелал взглянуть на меня. Я ведь собиралась извиниться, что была груба на концерте и в ту в столице. Мне так надо было извиниться. Я думала о тебе постоянно, я не выключала стереоэкранов, чтобы случайно не пропустить передачи ссоры. Я могла там среди других увидеть и тебя. а ты «Влюбился в какую-то змею и не захотел возвращаться на землю. Ты умчался в Персей. Тебе было безразлично, что я плакала все ночи, когда узнала, что твоя сестра возвратилась без тебя. Павел рассказывал, как страстно ты глядел на свою красавицу-змею, как ты бегал к ней на ночные свидания. Он все тебе рассказывал, а я отвечала, что все равно люблю, хотя уже ненавидела тебя. И сейчас ненавижу. Можешь не приезжать и доброго слова от меня не услышишь. Я буду глядеть холодно и презрительно. Вот так. Холодно и презрительно. Что ты молчишь?» Я заговорил очень ласково. — Павел тебе не все рассказал, Мэри. «Все, — Все-все! — прервала она запальчиво. Я повторил с нежной настойчивостью. — Не все, Мэри, поверь мне. Павел просто не знал всего обо мне. Он не мог сказать, что с первой встречи, с первого слова, с первого взгляда в Каире я влюбился в тебя сразу и навсегда. и того не мог он сказать, что ты то грубила мне, то хотела извиниться, а я просто любил тебя. Всем в себе любил. Да, я увлекся фиолой, но любил тебя, одну тебя, всю тебя, всегда тебя. Ты ругала меня в столице, а я думал, каким она чудесным голосом разговаривает со мной. Ты хмурила брови, а я восхищался. Никогда не видел бровей красивее. Ты сверкала на меня глазами, а я растроганно говорил себе, что прекрасней глаз нет ни у кого, даже равных нет. Ты сердитое уходила, а я... Любовался твоей фигурой, твоей походкой, тем, как ты размахиваешь руками, и так был счастлив, что могу любоваться тобой, что мне дана эта радостная доля — смотреть на тебя, уходящую, сердитую, любимую, зло, размахивающую руками, так красиво размахивающую руками, левой чуть-чуть, правой немного больше. Так это было, так. Павел сказать об этом не мог, это только я знал о себе, только я, Мэри. Она опять прервала меня. «Ты сказал, это было! Ты сам признаешься, что этого нет!» Я продолжал все с той же нежной настойчивостью. «Да, Мэри, ты права, было. И не только это было. Было и наше путешествие в Персей. Ведь было, правда, ты вспоминаешь? Ах, какое это было путешествие, Мэри! Какое удивительное свадебное путешествие!» Мы не разлучались ни на одну минуту. Минута, проведенная не вдвоем, была для нас потерянной. Вспомни, Мэри, вспомни. Я снова любил тебя и гордился тобой, и любовался тобой, и радовался, что ты со мной. Что ты моя, что ты, я сам, что лучшее во мне, самое благородное, самое нежное, самое дорогое. Ты. Вспомни, Мэри, прошу тебя, вспомни. Ведь так это было. Она простонала, стискивая руки. Ах, это ужасное слово «было». Ты безжалостен, Элли, все у тебя только было, только было. Да, Мэри, ты опять права. Ты всегда права, ужасное, ужасное слово «было». И все-таки сколько в нем хорошего. Ведь среди того хорошего, что было, был и наш сын. Единственный сын наш, Астр. Вспомни о нем, ведь он тоже был, Мэри. «Ведь у нас с тобой был сын, и его звали Астр». Она повторила очень тихо. «Его звали Астр. Вот видишь, Мэри, ты его вспомнила. Это так хорошо, что ты его вспомнила. Спасибо тебе за это. Моя единственная, моя бесконечно дорогая. Ты его вспомнила. Я так тебе благодарен за это. Он умер, Мэри. Он ужасно умер. Его замучила проклятая тяжесть третьей планеты. Он умирал у тебя на руках». Ты рыдала, ты хотела передать ему хоть частицу своей жизни, если уж нельзя было передать все. А он не принял твоей жизни, он умирал у тебя на руках. Он умер у тебя на руках, Мэри. Мэри, Мэри, вспомни об Бастре, о нашем сыне, умершем у тебя на руках. Она зарыдала. Перестань. Ты разрываешь мне сердце, Элли. Я опустился перед ней на колени, прижался лицом к ее горячим рукам, и страстно шептал, «Нет, Мэри, не перестану. Если нет другого исхода, разорву твое сердце, но не позволю забыть об бастре Вспомни сына, бедного нашего сына, вспомни наше горе, наше отчаяние. Вспомни, что он на земле, в пантеоне, что он – одна из святынь человечества, что над его могилой надпись «Первому человеку, отдавшему свою жизнь за звездных друзей человечества». что мы часто ходили туда и молча стояли перед саркофагом Астра. У нас есть, что вспомнить, Мэри. Есть чему радоваться, есть чем гордиться. Безумие еще боролось в ней с разумом, но разум побеждал. Она сказала горько. Да, Элли, есть, что вспомнить. Есть, чем гордиться. Но все это в прошлом, все в прошлом. Я встал. Я уже знал, что спасу ее. Многое, многое в прошлом, но не все. Разве мы в прошлом? Мы здесь, Мэри. И наша любовь с нами. Было, было и есть. Теперь и она подошла ко мне, схватила меня за плечи. Ты сказал есть, Элли? Ты сказал есть? Я верно слышала? Ты верно слышала, Мэри. Есть. Мы есть. И наша любовь с нами. Только сейчас я разрешил себе волноваться, мой голос стал дрожать. Люблю тебя, постаревшую, похудевшую. Ты была единственной и осталась единственной. Люблю твои засеребрившиеся волосы, твои пожелтевшие руки, твои поредевшие когда-то такие черные брови, твои удивительные глаза. Люблю твой голос, твой разговор, твое молчание. Люблю твою походку, твою повадку. Люблю, когда ты сидишь, когда ты стоишь. Всегда, всюду, всю, Мэри. Люблю за то, что любил раньше, что люблю сейчас, что буду любить потом, что вся наша жизнь — любовь друг к другу. Взгляни мне в глаза. Ты увидишь в них только любовь, только любовь. Люблю. Люблю за себя, за тебя, люблю за нашу любовь, Мэри! Мэри! У меня прервался голос, я больше не мог говорить. И вдруг так сильно стали дрожать ноги, что я сел, чтобы не упасть. Она закрыла лицо руками. У меня ныло сердце. Я еще не был уверен, что возвратил ее. Она опустила руки, с недоумением посмотрела на меня, Медленно проговорила. «Элли, со мной было что-то нехорошее?» Я поспешно сказал. «Все прошло, Мэри. Не будем об этом говорить». «У тебя дрожит голос», — сказала она, всматриваясь в меня. «У тебя трясутся руки». И «Ты плачешь, Элли. У тебя по щекам бегут слезы. Ты же никогда не плакал, Элли. Даже когда умер наш сын, ты не плакал». Неужели было так плохо со мной? «Все прошло», — повторил я. Не знаю, где я нашел силы, чтобы не разрыдаться. А на меня не обращай внимания. У меня разошлись нервы. Ты ведь знаешь, в каком мы тяжелом положении. А теперь прости, я должен идти в лабораторию. Если почувствуешь себя плохо, немедленно вызови меня. Она улыбнулась, она снова видела меня насквозь. Я мог больше не тревожиться за нее. «Иди, Элли. Я тоже скоро выйду. Загляни к Ирине». Выходя, я весело помахал ей рукой. А за дверью прислонился к стене и в изнеможении закрыл глаза. У меня было такое ощущение, будто я тонул, меня вытащили, и я никак не могу надышаться. Ирина лежала с закрытыми глазами в своей комнате. Она так и не пришла в себя после обморока в лаборатории. У постели сидела Ольга. Я опустился на диван, Ольга сказала... «Ты плохо выглядишь, Элли. Все мы плохо выглядим, Ольга. Как Ирина. Опасности для жизни нет. Но в сознание она не возвращается. Это меня тревожит. При нынешних передрягах со временем может быть и хорошо, что она без памяти. Лучше уж выключенное сознание, чем разорванное. Она не сводила с меня внимательного взгляда. Это вдруг начало раздражать меня. Что-нибудь еще случилось, Элли, после гибели Мизара? «Почему ты так думаешь, Ольга? Я вижу по тебе». Мэри заболела. Из ее сознания выпало ощущение настоящего. Она вся была в прошлом. Она воображала себя, какой она была в дни нашего знакомства. Ей почему-то стало казаться, что я ее не люблю. Я помучился, пока вытащил ее из провала в прошлое. «А Ирину мучает желание влюбиться», задумчиво сказала Ольга. и она отворачивается от тех, кто ее любит. Меня еще выносит. Видишь, я сижу рядом, а она не шевелится. Мое присутствие ей приятно. Что она может чувствовать в беспамятстве? Не скажи, ли Приходил Олег, он сел рядом, и она стала беспокойно ворочаться. А когда он взял ее за руку, вырвало ее. Не приходя в сознание. Не приходя в сознание. Нарушение тока времени принимает очень странные формы. Жалею, что я не психолог. Я бы рассчитала связь микропульсации времени с микроразрывами психики. Я жалею. Вооруженные такими расчетами, мы избегли бы многих опасностей. Пока же будем утешаться тем, что мы с тобой не подвержены безумию. Ты ведь не собираешься проваливаться в прошлое? Она тихо засмеялась. А что бы изменилось, Элли? Мое прошлое неотличимо от настоящего. Что в прошлом, что в настоящем, судьба одна. Как это понимать, судьба одна? «Я любила тебя, Элли», сказала она спокойно. «Я любила тебя, девочки, любила взрослый. Я была женой Леонида, но любила тебя. С этим уже ничего не поделаешь, Элли, но я хочу, чтобы ты знал, у меня не было других чувств, кроме этой любви. Иногда, я думаю, я была рождена только для любви к тебе, и поэтому ничего другого в жизни не знала». Захваченный врасплох, я дал ей выговориться. Она нежно смотрела на меня, маленькая, посидевшая, но такая же розовощекая, такая же уравновешенная и добрая, какой я всегда ее знал. И вдруг я понял, что она не признается в чувстве, томящем ее сейчас, а просто оглядывается на жизнь, только оглядывается. И это было так удивительно, что я воскликнул «Чепуха, Ольга! У тебя было в жизни так много событий, успехов и славы, что маленькое неудачное чувство ко мне терялось среди них. Вспомни, кто ты!» «Знаменитый астронавигатор, первая женщина-галактический капитан, великий ученый, великий воин космоса!» Она покачала головой. «Да, ты прав, Элли, многое было в моей жизни. Но была и любовь к тебе. Верная любовь, Элли, долгая, как вся моя жизнь. И когда я умирала, я разговаривала с тобой, и ты гладил мою руку, а я говорила, как любила тебя, как только одного тебя любила. «Посмотри на меня, Ольга», — потребовал я. Она с улыбкой взглянула на меня, взяла меня за руку. Она была здесь, в настоящем, я ощущал тепло ее ладони. Но смотрела она на меня из будущего. Каждый на корабле сходил с ума по-своему. Ирина зашевелилась на кровати, Ольга сказала, «Она хочет подняться. Выйди, пожалуйста, Элли». Я шел по бесконечным корабельным коридорам и гневно сжимал кулаки. Враги были сильнее меня уже одним тем, что я не мог предугадать, откуда они нанесут удар. Недалеко от командирского зала на меня налетел Асима. Он что-то возбужденно шептал себе, судорожно размахивал руками. Я не ожидал, что он способен на такие бессмысленные жесты. Я схватил его за плечо. «Асима, почему вы оставили свой пост?» «Пустите, адмирал! Я сдал дежурство Камагину, я очень спешу, уберите руку!» «Я хочу знать, куда вы спешите, капитан Асима?» Он перестал врываться, я был все-таки сильней. Он оглянулся и сказал, доверительно понизив голос. «Я догоняю Охару-сан, девушку по имени Весна». «Охару-сан?» – я опешил. «Асимона ведь у нас нет девушек по имени Охару-сан или Весна». Он с недоверием слушал меня. «Адмирал, я должен верить вам, но не могу поверить. Нет Охару-сан, но ведь я думаю только о ней. Я хочу встретиться с Охару-сан». «Тем не менее, ее нет на корабле. Она существует лишь в вашем мозгу, осима «Вы бредите наяву, мой друг, возвращайтесь в командирский зал!» Мои слова не доходили до него, его вела извращенная логика. Он сказал с педантичным упрямством. «Как же ее нет, если я о ней думаю? Она всегда со мной, как же ее нет?» «Нет и не было, Охару-сан!» Яростно крикнул я. «Никогда не было девушки весны!» «Тогда пойду искать ее, адмирал!» Объявил он с воодушевлением. «Если ее не было, ее нужно найти!» Она должна быть, девушка, весна. Я не возвращусь без той, которой не было. Он попытался обойти меня, но я рванул его к себе. Асима сделал неуловимое движение, и я рухнул на пол. Я был на голову выше его, в полтора раза тяжелее, но он швырнул меня на зиму, как куклу. На мгновение я потерял сознание. — Адмирал! Адмирал! — донесся до меня испуганный крик осимы Я сделал вам плохо. Простите меня. Простите меня, адмирал. Я сам не знаю, что со мной. Я с трудом поднялся. Асима заботливо поддерживал меня. С него мигом слетело безумие. «Все в порядке, капитан Асима», сказал я. «Идемте в командирский зал». В кресле командира корабля сидел Камагин. Олег беспокойно ходил по залу. Я с опаской поглядел на маленького космонавта. Эдуард работал четко и быстро. И хотя мум не было, и все приказы исполнительным механизмом он мог отдавать только через голос, и лишь через него получал информацию анализаторов, он держал себя так, будто управление кораблем и не нарушалось. На экране тепело стреляя звездами ядро, но в диком хаосе, настигающих друг друга светил, Камагин вел звездолет с уверенностью моряка, командующего судном в шторм. Я подумал, что если Эдуард впадет в безумие прошлого, то это будет самый неопасный для нас род сумасшествия, так как и в своем далеком прошлом он был отважным галактическим капитаном. возможно самым умелым среди нас ибо водил корабли в эпоху когда мум и в проекте не было я чуть было не употребил выражение в помине не было и если бы даже погиб голос то что для нас было бы катастрофой для него стало бы возвращением к хорошо освоенному искусству ручного кораблевождения. вождения осима сел рядом с камагином я вполголоса сказал олегу ты заметил в каком состоянии осима осима плох поэтому я и разрешил ему уйти А я возвратил его обратно. Боюсь, потакание безумию лишь усиливает его. Я немного повымил вздор из головы Асима, но не знаю, надолго ли. «Во всяком случае, без подстраховки ему уже нельзя поручать командование звездолетом», сказал Олег, и я с ним согласился. Я побыл в командирском зале несколько минут. Когда и уходил, Асима разрыдался. Он вслух горевал, перемежая слова с хлипами. «Не было девушки весны, о, Харусан!» «Не было обвитой гирляндами лиан с цветами сакуры в темных волосах, Охару-сан!» «О, весна души моей благоуханная, Охару-сан, не было тебя!» «Я должен пережить огнеглазая Охару-сан, что тебя нет и никогда не будет!» «Я бы все-таки направил его в госпиталь, Элли», — сказал Олег. «А кто там будет ухаживать за ним? Такие же потерявшие разум? И мне кажется, ему уже лучше». Раньше он бежал искать у Харусан, а сейчас прощается с ней. И как бы подтверждая мои слова, Асима достал платок, вытер залитое слезами лицо, одернул китель и сказал почти нормальным голосом. «Адмирал, у капитана Асимы кружится голова. Я сдал дежурство капитану Камагину. Я пока подремлю в кресле, адмирал». Он закрыл глаза и немедля заснул. Во сне лицо Асимы медленно приобретало обычные резкие энергичные черты. Олег остался в командирском зале, а я направился в лабораторию. Там собирали стабилизатор времени. Резкий голос Элона один разносился по всему помещению. Демиорги и люди бегом исполняли его команды. В дальней стороне ходил от стены к стене Орлан. Вокруг него образовался клочок свободного пространства. Никто не осмеливался нарушать невидимую границу, отделявшую Орлана от остальных. Еще несколько дней назад такая картина была бы немыслимой. Орлан до того старался не выделяться на корабле, что как-то пропадал в любой группе, где было больше трех человек, галактов или демиургов. «Привет, друг Орлан!» Я постарался, чтобы приветствие прозвучало сердечно, а не выспренно. «Есть ли успех со стабилизатором времени?» Орлан надменно взглянул на меня. «Странный вопрос, адмирал Элли. Разве ты не слышал, что демиург-эллон обещал пустить стабилизатор сегодня?» Я пробормотал в замешательстве. «Да, я слышал, Элон обещал тебе...» «Или ты думаешь, что Элон осмелится обмануть меня?» «У демиургов обманы невозможны». «Успокойся. День только начался, адмирал Элли». Он тоже впал в безумие. Все на корабле впали в безумие. Вибрация времени между прошлым и будущим раскалывала психику. В сознании накапливалось возвращенное к жизни прошлое, сгущалось еще необретенное будущее. в раздвоенной душе перевешивало минувшее оно было лучше известно и казалось ближе только ольга ушла в будущее остальные рухнули в прошедшее. и молча глядя на высокомерно попархивающего взад и вперед орлана я вдруг отчетливо увидел каким он был когда еще не стал нашим другом и как держались с ним его подчиненные его лакеи его рабы жестокое подчинение неумолимое подчинение даже мысль об услушании даже тайное желание свободы тихчайшее преступление». «Да, конечно, Орлан не виноват, что сознание его все больше вязнет в возвратившемся прошлом», — думал я. «Это его несчастье а не вина. И в сегодняшнем отчаянном положении его безжалостная настойчивость, его суровая властность способствуют нашему спасению. В чрезвычайных обстоятельствах годятся лишь чрезвычайные меры. Но если мы спасемся, а он останется прежним, как примириться с таким вот властителем и вельможей?» У меня было ощущение, что я теряю друга, милого друга, одного из самых близких. Я пробормотал вслух. Так недолго с ума сойти от одного вида безумия. Орлан услышал мое бормотание. «Ты что-то сказал? Повтори!» «Я не помню, что говорил Орлан», — ответил я и ушел к себе. Мэри спала и блаженно улыбалась во сне. Я полюбовался ее разрумянившимся лицом, взял диктофон и спустился в консерватор. Здесь прибавился новый мертвец, Мизар, живым, унесшийся в будущее и живым, возвратившийся оттуда, но не переживший возврата в прошлое. Я придвинул кресло к саркофагу Оана. Где он был? В прошлом или будущем? В какой момент схватили его силовые цепи Элона? Сможет ли он возвратиться, если мы раскроем его тесницу, как возвратился из будущего Мизар? В одном ты оказался прав предатель, сказал я Оану. Ты грозил нам раком времени, и рак времени поразил нас. Радуйся, Оан. Наши души кровоточат, скоро тела наши, истерзанные раздвоением психики, бессильно свалятся на пол, на кровати, как и меняют в креслах. Ликуйте, жестокие, вы победили. Но зачем вам нужна такая победа? Ответь мне, Оан, зачем вы воюете против нас? Зачем уничтожили нашу эскадру? И почему оставили один звездолет? И оставив, поразили расползанием времени между прошлым и будущим. Вам мало победы? Вам нужно еще и порадоваться нашей боли? Суверные раны провозгласили вас богами. Какие вы боги! Вы изу веры вы палачи! Я бы плюнул тебе в глаза, уан если бы мой плевок мог угодить в тех, кто скрывается за тобой. Ах, скучающие, как жаждете вы зрелища! А если не будет зрелища, ненавистное А если мы все-таки вырвемся из больного времени? Будете преследовать? Ударите губительным лучом? Еще раз спрашиваю, почему вы воюете с нами? Зачем не выпускаете из своего сияющего ада? Чем мы прогневили вас?» Я помолчал, отдыхая, потом снова заговорил. «Безумие охватывает всех. Ужадно то, что живой, я прихожу к тебе, мертвецу, и разговариваю с тобой». не свидетельствуют о ясности ума. У каждого своя форма безумия. Мое безумие – ты. Я не могу отделаться от тебя, меня тянет к тебе. Но я тебя перехитрю. Я тоже упал в прошлое, но не потону в нем, а выкарабкаюсь. Не надейся на раздвоение моей души, раздвоения не будет. Видишь этот приборчик? Я выведу прошлое из своего сознания. Мою жену чуть не погубил груз ушедших лет, но меня он не погубит, нет. Я буду перед тобой спокойно, последовательно, час за часом отделываться от болезни, которой ты меня заразил. Я повернулся к Лану спиной и медленно, ровным голосом начал диктовать. В тот день хлынул громкий дождь. Это я хорошо помню.